Глава 23. Опрометчивость. Гроуфакс продолжал раздавать указания, вертя в руках свою черную пирамидку. Я кое-как смог подняться и оглядеться, оперевшись на локти. Определенно, раньше я в этом месте не бывал. Крам лежал на спине и неотрывно глядел в потолок. От чего то ему очень тяжело далось посещение последнего портала. Я снова бросил взгляд на экран. Да уж, при следующей встрече с Альвинелем нужно будет не забыть его поблагодарить. Все же его не конкретный на первый взгляд, совет действительно спас мне жизнь. Если бы я остался в этом зале, то, скорее всего, горел бы сейчас заживо. Хотя, судя по тому, что показывают экраны, горел бы я при самом лучшем исходе, а, вероятнее всего, уже стал бы черным пеплом и жирным дымом. «А где это мы?» — спросил я, снова переместив внимание на зал. Сводчатый потолок нависал надо мной тяжелой глыбой, ощетинившейся острыми сталактитами. Оба вампира меня проигнорировали, даже не посмотрев в мою сторону. А я уже немного пришел в себя и решил, что хватит валяться в холодном каменном полу, как минимум это непродуктивно. На упыре я не обиделся, по крайней мере их можно понять. Крам выглядит изрядно помятым, к тому же он очень переживает о том, чем закончится битва его товарищей сияющим гигантом. Гроуфакс непрерывно что-то бормотал, не переставая вертеть черную пирамидку в руках, и вообще ни на что не отвлекался. В общем, я ничего не имею против. Главное, чтобы меня снова не закинули в портал и не отправили воевать. Я поднялся на ноги и размял спину, гулко хрустнув позвонками. Напрягая зрение, я принялся озираться по сторонам. Из зала вело несколько дверей. Но лишь одна из них была открыта, демонстрируя уходящий куда-то вглубь коридор. Еще раз оглядев вампиров и убедившись, что им сейчас не до меня, я поспешно направился в сторону распахнутых дверей. Ну а что мне еще оставалось? Дальше валяться на камнях мне не хотелось. Стоять и скромно ожидать, когда на меня обратят внимание, не в моих правилах. А мешаться вампирам и приставать с расспросами точно не самая лучшая идея сейчас. Тем более, что я все равно ничем не смогу помочь. Стоило мне преодолеть половину зала, как я тут же уперся в прозрачную стену, а в голове зазвучал голос Гроуфакса. — Не торопись, мой юный друг. Экскурсия без экскурсовода — это пустая трата времени. — Что? — повернулся к вампиру. — Жди. Нечего шататься без дела по моим владениям. Тут же пояснил упырь. Я недовольно нахмурился, но от преграды отошел. Гроуфакс даже не взглянул в мою сторону, так и продолжал совершать какие-то действия, внимательно глядя в нависшие над залом экраны. Несмотря на то, что мне было интересно, чем закончится битва, от светящихся окон у меня начали болеть глаза. К тому же их расположение усложняло наблюдение за происходящим. Я направился к раму и уселся рядом с ним. Выглядел вампир слишком уж помятым. Он тяжело дышал и был бледен, А весь его лоб покрыли бисеринки пота. Под глазами проявились темные круги. Вампир сместил взгляд на меня. «Неважно, выглядишь», — произнес я. «Я с чем-то столкнулся», — просипел он. «Я слышал некоторые смертные...» Он задумался, подбирая слова. «Ломают ребра. Кажется, я тоже. Не думал, что со мной когда-нибудь произойдет нечто подобное». «Да уж». Я едва сдержался, чтобы не дать проявиться на лице саркастической улыбки. Крам мне не враг, и тут нечего злорадствовать над его несчастьем. Но сама ситуация... Бессмертный и всесильный вампир валяется, как поломанная кукла. Упырь перевел глаза к экранам, продолжая наблюдать за происходящим там. А я даже не повернулся, продолжая оглядывать его. «Тебе бы помощь не помешала», — произнес я. «Им бы помощь не помешала». Он кивнул на экраны, тут же поморщившись от боли. «А я потерплю». Желание улыбнуться усилилось. Сердечный упырь, сопереживающий вампиром. Такие фразы можно генерировать бесконечно, и они вызовут иронию у любого. И даже нет необходимости иметь знакомство с вампиром. Однако Крам и правда переживал. Он держал себя в руках и старался не показывать эмоций, но ему далеко до Альвинеля. Он и правда переживал о происходящем. «Они ведь верят в то, за что борются», — произнес я. «Я где-то слышал, что нет более благородного дела, чем борьба за дело, в которое веришь». «Красивые слова, которыми потом будут бравировать выжившие», — хмыкнул вампир. «Он вроде не демонстрировал раньше высокие моральные ценности, по крайней мере, я этого не замечал за ним. Остальных жалко, тех, что просто мрут сейчас, как мухи». «Смерть за правое дело тоже считается достойной. Некоторые культуры строятся на достижении счастливого посмертия, заслуженного деяниями при жизни», — произнес я. Крам снова перевел глаза на меня. «Я впервые участвую в чем-то подобном», — признался вдруг Крам. «Но я гораздо лучше представляю конечные цели, чем те ребята, которые сейчас мрут сотнями». «Бороться, конечно, нужно, но не думаю, что такая цена оправдана». «Ну да», — хмыкнул я. «Всем обещали золотые горы, но в сухом остатке большинство получит по коричневой кучке». Крам невесело рассмеялся, но тут же скорчился от боли и начал кашлять. Из его рта брызнула темная кровь. «Господин Гроуфакс», — позвал я. «Краму помощь нужна. Он сейчас загнется. У вас, может, реаниматор есть?» «Он вампир». — отмахнулся Гроуфакс. — Если надо будет, он армию таких, как ты, разнесет. Не отвлекай меня. — У него кровь изо рта хлещет, — возразил я. Гроуфакс прорычал нечто нечленораздельное, а затем махнул рукой. — Крам, идите в мою лабораторию, подлечись, — бросил упырь. — Я здесь побуду. Не хочу упустить, чем битва закончится, — Прохрипел Крам, И в его голосе я расслышал отдаленный отзвук звякнувшей стали, хоть из уголка его губ и протянулась темная ниточка слюны. «Иди», — я сказал. Гроуфакс отвлёкся от экранов, окинув своего ученика взглядом. «Пускай эльфин тебя проводит. Только следи, чтобы он не бродил по подземельям». «Но, учитель, я хочу быть здесь», — попытался возразить Крам, но тот его перебил. «Иди», — я сказал. Хотя бы ускорь регенерацию, а потом возвращайся. Ты можешь понадобиться, а в таком виде ты только на роль приманочного мяса годишься. Почему-то эта фраза так сильно резанула слух, что я нахмурился. Видимо, это аналог пушечного мяса из моего мира. Я вдруг заметил, как желваки крама заходили под кожей. Видимо, и у них единства нет. Правда, я так и не понял, что именно они не поделили. «Хорошо, учитель». Спустя секунду ответил Крам спокойным голосом и, бросив последний взгляд на экран, попытался подняться. Я тут же подскочил на ноги и подхватил вампира под руки, помогая встать. Мне, безусловно, было интересно, как развиваются события в битве с сияющим эльфом, но от постоянного мельтешения и мигания только раздражался. Думаю, скоро узнаю о результатах, а наблюдать за процессом — удел болельщиков. Я, конечно, несправедлив, Но белое мигание и правда надоело. Я удивился, обнаружив, насколько вампир легкий. Казалось, в крайме от силы килограммов пятьдесят живого веса. Я иногда вспоминал ту сцену, когда в форме Берсерка держал двоих упырей на вытянутых руках. Похоже, речь там не шла о нечеловеческой силе. Просто вампиры легкие. Крам сначала попытался отстраниться от меня, но зашатался и оперся на подставленное мною плечо. Идем! произнес я, направившись в сторону распахнутой двери. «Нам ведь туда?» «Да», — хрипло ответил вампир, качнув головой. «Учитывая небольшой вес вампира, путь мы преодолели довольно быстро и уже через минуту вошли в темный коридор. Как ни странно, несмотря на отсутствие видимых источников света, я вполне нормально и уверенно ориентировался. Не знаю, что это за феномен, но впечатлился». По коридорам мы плутали минут десять, пока Крам не остановился возле одной из дверей, за которой обнаружился вполне обычный медицинский кабинет. Кстати, освещение в нем было вполне нормальным. Я усадил вампира на стоящий у стены стул. «Там, на стеллаже, найди колбу с темно-бордовой жидкостью», — прохрипел Крам. В кабинете было много шкафов. Проследив за взглядом вампира, я подошел к нужному стеллажу и сразу увидел прозрачную емкость, жидкость в котором напоминала густой и тягучий вишневый сироп. Так, а теперь поищи колбы с ярко-красной пенящейся жидкостью, продолжил Крам. Пенящийся, уточнил я. Ее потрясти надо, пояснил Крам. Если дашь мне эльфийское снадобье, для регенерации маны мне станет еще хуже. Понял. Тот же кивнул я. Ведь на себе испытывал действие красного эльфьего угара. Проверив два шкафа, я нашел нужное снадобье. «Налей 50 миллилитров в колбу с бордовой жидкостью», — скомандовал Крам. «Мерный стаканчик на столе». «Слушай, а что это за снадобье?» — спросил я, направляясь к столу. Я пытался задержать взгляд на колбах и вроде даже смотрел достаточно долго, но моя способность «чистый взгляд» не срабатывала. Тебе этого знать не следует, хмуро ответил вампир. Это опасно для тебя же. Вроде какая-то красная бурда, ответил я осторожно, заливая алую пенящуюся жидкость в колбу с бордовой. Не бурда, качнул головой упырь. Теперь немного поболтай. Я хотел накрыть горлышко ладонью и встряхнуть, но вампир тут же меня остановил. Смотри, чтобы на кожу не попало, насквозь проезд. «Просто поболтай из стороны в сторону, а лучше круговыми движениями». Вампир поводил рукой в воздухе. «И что ты собрался делать с этой кислотой?» — спросил я, усмехнувшись и следуя указаниям Крама. «Это не кислота. Если кратко, это чистая эссенция жизни. Во мне ее меньше, чем в тебе. Поэтому от нее я стану чувствовать себя лучше, а ты просто начнешь растворяться». Логики я не понял, но решил не проверять, а Крам тем временем продолжил. «Там рядом с алой жидкостью должен быть серый порошок. Он больше похож на хлопья или пепел». «Секретные разработки Гроуфакса?» — спросил я, вернувшись к шкафу. «Не совсем. Но лучше не распространяться об этом. Я бы не хотел, чтобы учитель тебя убил». «Тогда зачем он послал меня с тобой?» — спросил я, обнаружив небольшой полиэтиленовый пакетик с серой субстанцией. — Он не подумал о том, что я попрошу тебя сделать именно это снадобье. спокойно ответил вампир. — Осторожно насыпь две ложки пепла в колбу, но не болтай, он сам растворится. — А это не опасно? — уточнил я, неспешно орудая мерной ложкой. — Почему-то не хотелось упоминать о том, что я заметил злость Крама, когда он лежал ничком в зале. — Не опасно. «Главное, не дергайся. Ну и учителю не говори. Его трудно разозлить, но лучше не испытывать судьбу», — произнес Крам, внимательно наблюдая за мной. «Убери пепел на место и процеди то, что получилось». «Так почему ты не воспользовался реаниматором и регенератором?» — спросил я, следуя инструкциям. «На нас он действует иначе, а мне нужно прийти в себя и быть готовым к любым действиям». Я нашел стеклянную чашку и, пользуясь стоящим рядом ситечком, начал переливать получившуюся массу. Именно массу, потому что бордовая жидкость стала густой, как творог. Чашку капнуло едва ли не несколько капель. Однако Крам попросил подождать. — Сейчас процедиться. Нужно подождать чуть-чуть, — сказал вампир и откинулся на спинку стула, при этом в очередной раз поморщившись от боли. Я только кивнул и принялся наблюдать за тающей бордовой бурдой. Выглядела она очень неприятно. «Это кровь?» — спросил я. «Это жизнь», — повторил вампир. «Чистая эссенция». «Ну и все же. Это из крови?» — хмыкнув, спросил я. «Это из живых существ», — с усмешкой кивнул вампир. «Но там не только кровь. Там сама жизнь». «Нельзя называть это просто кровью. Я не люблю кощунства. Я только хмыкнул. «И сколько бродяг Гроуфакс убил ради этой колбы?» «В бродягах слишком мало жизни. В них за сто лет не наберешь и на каплю», ответил Крам, тоже наблюдая за тем, как в чашку падают темные капли. «Они не ценят свою сущность и не видят смысла за нее бороться. Разве от них возьмешь что-то ценное?» «Значит, здесь либо толпа бродяг, либо кто-то жизнерадостный был вероломно убит». Крам молча усмехнулся, оставив мой вопрос без ответа. «Дай мне чашку, а сито поставь над другой посудой», — распорядился он. На мой взгляд, процедилось от силы 30 миллиграмм. Последовав указаниям, я протянул стеклянную посуду вампиру, и он тут же опрокинул все содержимое в себе. Я ожидал того, что Крам сейчас порозовеет или вдруг подскочит и побежит. Но он вмиг скукожился и будто постарел лет на пятьдесят, а потом и вовсе свалился со стула. Его начало трясти крупной дрожью. Глаза закатились, демонстрируя белки, изо рта повалила пена. — Твою мать! — пробормотал я. — Крам, ты в порядке? Я тут же бросился к нему. Хотел потрясти за плечи, но вспомнил, что он жаловался на сломанные ребра. «Ладно я. Что же этот кретин, кровососущий, сначала не проверил снадобье? Почему он повел себя так опрометчиво? Что там делают во время припадков? Да черт его знает. В моем окружении никогда не было людей с подобными недугами. Вроде нужно повернуть ему голову, чтобы он не захлебнулся, и вставить что-нибудь между зубами, чтобы язык не откусил. Кажется так. Мои руки действовали сами собой, А в голове мелькали мысли из серии «Может, наоборот, дать ему захлебнуться?» Он вроде не чужд человечности, но он все же упырь. В общем, мысли в голове витали, но руки действовать не перестали. Не найдя ничего лучшего, я вставил между челюстей крама рукоять молотка. Она была тоньше, чем шомпол, и безопаснее. Не хватало еще, чтобы у вампира голову разорвала от какой-нибудь неожиданной функции. Стоило рукояти оказаться в зубастой пасти, как вампир крепко сжал челюсть. Я хотел было поправить молоток, но это было бесполезно. Хватка оказалась мертвой. Нет, это не дело. Надо бежать за Гроуфаксом. Крам вроде не хотел его злить, но если он сейчас подохнет от той гадости, что я намешал, это будет худший вариант. Я рванул к выходу из кабинета, но стоило мне переступить порог, как я тут же застыл. До этого я не мог толком разглядеть коридор, но теперь в свете лампы я смог нормально осмотреться. Я уже видел это место. Оно мне было настолько знакомо, что я подивился себе, почему не опознал его раньше. Я даже забыл про задыхающегося крама. Во мне сейчас поднималось нечто гораздо большее, чем желание спасти упыря. Во мне сейчас вскипала ненависть. Я вряд ли с чем-то спутаю эти каменные стены. Казалось, если я сделаю пару шагов вглубь коридора, то услышу жалобные женские крики с просьбами о помощи. Я зашагал вперед, минуя массивные металлические двери и повороты. Не знаю, сколько скитался, пока не понял, что начинаю узнавать конкретное место. Не то чтобы у меня идеальная память на рельеф стен, просто здесь было нечто такое, что давало мне твердую уверенность в своей правоте. Оставив за спиной еще несколько дверей, я остановился у одной из них, той самой, за которой когда-то происходило нечто ужасное. На этот раз небольшое окошко было закрыто, и я долго не решался потянуться к нему и отпереть. Надо было бы открыть дверь, но засов был только на окошке, а ключи от замка вряд ли лежали где-то рядом. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смог дотянуться до массивного засова, и, отперев его, принялся вглядываться в кромешную тьму. Я пытался понять, был ли в темной комнате кто-то живой. Из окошка доносился тяжелый запах, но на этом все. Сколько ни всматривался и не прислушивался, я так и не смог различить что-то или заметить какое-то движение. Когда у меня заболели от напряжения глаза, я вдруг услышал свой собственный голос, вернее, голос эльфина. Mama.